Глава 6. Каребинер Джозеппе Гарджула по всем признакам чувствовал себя неплохо. Он выглядел веселым и бодрым, что не ускользнуло от внимания пиццы. Он сурово произнес «Какого черта вы здесь делаете? Жду, когда меня освободят». «А как вы сюда попали? Поверьте, не по своей воле». «Это еще надо доказать!» бутафочи направил разговор в нужное русло. «Как вы объясните происшедшее?» Я не видел, как они подошли. Они сразу все на меня набросились. Пицци прервал его. «А ваше ружье?» «У меня не было времени. В любом случае, я не стал бы в них стрелять». «Почему?» «Потому что я не убийца». Пиццы с отвращением плюнул и отошел в сторону. А комиссар уточнил с иронией в голосе. «И вы, конечно, никого не узнали?» «Узнал». Кого же? Марио Виничье. Барбьери побагровел. Он врет. Данте, улыбаясь, согласился. Конечно, врет. Но как его разоблачить? Они отправились к Марио. Тот все еще дрожал от пережитого ужаса. Вы его нашли? Да, но это не Дон Лючана. Не Дон Лючана? Нет, это карабинер. «Кстати, видничью, два свидетеля указали на вас, как на предводителя банды, которая опять похитила колеса, а заодно и карабинера». Марио задохнулся от злости. «Я вышел из дома только один раз, чтобы предупредить вас. А кто эти свидетели?» Аттелио Капилляру и присутствующий здесь карабинер. «Ты смеешь врать мне в глаза от Джузеппе?» «Так же, как и ты, когда обвинил Аттилео в убийстве Доналючана». Комиссар остановил поединок. «Дальнейшие дискуссии бесполезны. Сегодня уже поздно возвращаться в Фоджо. Пиццы отпустите Капилляра, пусть он идет спать домой». «Вы оба устроитесь на ночь у трактирщика. Что касается меня, я поищу свободное местечко у кого-нибудь в доме». Карабинер поспешно сказал, «Я уверен, что учительница с удовольствием разрешит вам переночевать у нее». «С удовольствием, не преувеличивайте». А в очередной раз возвращался домой. При виде его Лаура испустила несколько благодарственных воплей и заставила всех домашних встать на колени и вознести молитву в честь святой Девы. Утомленные переживаниями этого долгого и богатого событиями дня, Атилю лег спать сразу после ужина. Малыши, несмотря на их нытье, тоже отправили в постель. Завтра начинались занятия в школе. Лауре не удалось удержать Пеппе, который непременно хотел проверить, горят ли огни лагеря неаполитанской армии. Джанни и Аврора выскользнули через заднюю дверь. Им хотелось побыть наедине. Не говоря ни слова, влюбленные вышли на утес вблизи дома Криппа. Их окутывала мягкая, теплая южная ночь. Не слышно было никаких звуков. Только изредка доносился лай собак. Свет в окне дома священника показывал, что дон Фауста бодрствовал. Это правда, Аврора Мия, что ты не вернешься к своим. Я смогу вернуться туда только вместе с тобой. Они сидели тесно прижавшись друг к другу, и если бы это зависело только от них, они просидели бы так всю жизнь. Тебя не беспокоит то, что молчат пушки? Если американцы уплыли, то нет причин для стрельбы. Как, по-твоему, это хорошо или плохо? Плохо. Из-за твоего отца? Из-за него, из-за всех остальных. Аврора не все поняла, но она побоялась просить объяснений. Впрочем, ее устраивало просто быть рядом с любимым человеком. «Но мы сможем пожениться? Это зависит не от нас. А от кого? От моего отца?» Он крепко обнял девушку. «Нет, американцы или немцы, один бог знает, что они сделают, когда войдут в нашу деревню. Они разлучат нас!» Аврора содрогнулась от ужаса и возмущения. Какое ей дело до всей этой истории? Она любит Жанни, а он любит ее. Об остальном пусть беспокоятся другие. Пепе внимательно вглядывался в темноту, силясь рассмотреть неприятельские позиции. Он был так поглощен своим занятием, что не услышал шагов карбинера. Тот хлопнул его по плечу. — Что, Пепе, шпионишь за неаполитанцами? — Ах, это вы, Джузеппе, да, эта тишина меня не обманет. Они наверняка что-то замышляют. Он кивнул в сторону Страмалетта. — А они спят. — Что же еще они могут делать ночью? — А ты почему не спишь? — Потому что ночью кажется, что все как раньше что нет войны и что на земле место для счастья. «Скажи на милость, Джузеппе, ты странно разговариваешь сегодня, а? Непонятно, сегодня у тебя не такой грустный вид, как обычно. Твое несчастье перестало угнетать тебя. Быть может, я начинаю забывать о нем?» «Удивительно!» Блуждая между сном и реальностью, старик спросил, «Ты веришь, что солдаты Гарибальди отступили?» «Кто?» «А, да, так, объявили по радио. Я тебя не об этом спрашиваю. Ты сам веришь?» «Не очень. Я тоже. Скажите, Пепе, вы уверены, что это войска Неаполя мешают красным рубашкам высадиться на берег?» Старик помедлил. «Я объясню, Джузеппе, это зависит от момента. Иногда я и правда забываю. Но только говоря о войсках Неаполя, я могу кричать все, что угодно о немцах и фашистах. Понял?» Феличиана Каралла приняла комиссара без всяких возражений. Она находилась в кухне, когда он вошел, извиняясь за беспокойство. Что вы, сеньор комиссар, школа не моя собственность, она принадлежит государству. На первом этаже есть комната для стажера, который здесь никогда не показывался. Вам там будет удобно. Не знаю, как вас благодарить. Нет, ничего проще. Повяжите эту тряпку на пояс и помогите мне приготовить министроны по-милански. Если бы через час какой-нибудь прохожий заглянул в окно, то ни за что бы не поверил, что эти толстые мужчины и женщины знакомы всего несколько часов. Сидя за столом напротив друг друга, они поглощали еду с благочестивым старанием истинных гурманов. Их пухлые физиономии выражали блаженство. Оттолкнув пустую тарелку, бутафочи заявил. В жизни не пробовал лучшего министроны. Что вы скажете насчет стаканчика Граппы? Скажу, что это очень кстати. Феличиана достала из буфета длинную бутылку. Они выпили, закрыв от удовольствия глаза. Данте со вздохом поставил стакан. Замечательно! Они немного помолчали, переваривая пищу. Вкусная еда располагала к оптимизму. Комиссар с грустью произнес, «Если бы моя Леонтина была жива, я пригласил бы вас в Фоджу отведать ее стуфатину аля Романа. Она прекрасно готовила это блюдо». «Вы давно потеряли вашу жену?» «Два года назад. Не знаю, зачем я вам это рассказываю, но у меня такое ощущение...» что я выпал из нормального течения жизни. По крайней мере, моей жизни в Фодже. Я в Страмолет то всего несколько часов, а мне кажется, что я всю жизнь знаком с Оттелью Капилляру, его сыном и женой. Я знаю Марио и его вечные угрызения совести. И древнего человека в красной рубахе, живущего одновременно в двух мирах. И этого странного карабинера. Кстати, что это за несчастье, о котором все говорят, и которое служит ему оправданием для уклонения от военной службы? Любовная история. Естественно, иное объяснение меня бы разочаровало. Джузеппе появился здесь пять-шесть лет назад. Он прибыл из деревни Абруцес, что около Сульмоны. Там он полюбил одну девушку, которая отвечала ему взаимностью, но они оба были очень бедны. Джузеппо поступил в военную службу и уехал в Африку. Вернувшись, он узнал, что его невеста, чтобы спасти свою семью от голодной смерти, вышла замуж за богатого человека. Затем она с мужем уехала из деревни, вскоре и Джузеппе покинул родные места. Он стал карабинером и попросил место в Страмалетто. Он с легкостью получил это назначение, так как никто не хотел ехать в такую глухомань. Он никогда не просил о переводе в другое место. И, честное слово, мне кажется, что про него забыли. И он хранит верность своей любимой. Да, он только однажды рассказал об этой истории Но у нас трудно хранить секреты. Его уважают за постоянство и жалеют его. Знаете, сеньора Каралла, если бы я мог, я бы отослал своих двух тупиц в Фоджу и остался здесь ждать дальнейших событий. Все, что я делал до сих пор, кажется мне таким бессмысленным и ненужным. Мне жаль, что я нарушил привычную жизнь с трамулета. Вы не обидитесь, если я скажу, что вы нисколько ее не нарушили? Наоборот, вы меня обрадовали. Жаль, что завтра снова взойдет солнце и придется опять бегать за непоседой Лючана, который надоел мне хуже горькой речки. Он был плохим человеком и стал плохим мертвецом. Они засмеялись. Волшебные чары ночи и дружеской беседы превратили злодея Криппа в призрака шутника, который, забавляясь, дурачит жителей деревни. При виде пиццы и барбиери, входящих в трактир, с вестью, что они будут ночевать у него, Бонаки чуть не хлопнулся в обморок. Труп Криппа находился у него в погребе, к счастью, Оба чернорубашечника начали вести себя как завоеватели в покоренной стране, требуя еды, выпивки и шумно выражая свои эмоции. Трактирщик потихоньку послал завинаться. Тот не замедлил явиться под предлогом выпить стаканчик перед сном. Оба полицейских беспрестанно осушали бутылки с вином, не собираясь платить за них. И Бонаки хватался за сердце, предчувствуя разорение. Они свинатцы наблюдали за Пицци и Барбери, спрашивая себя, когда же те наконец уйдут в комнату для гостей. Внезапно Пицци встал, подошел к столику трактирщика и, опершись о стол руками, заявил заплетающимся языком: "Бонаки, ты нам скажешь в конце концов, где покойник". Откуда я знаю? В ответ Пиццы ударил его по лицу. Я верну тебе память, каналья! Трактирщик свалился на пол. Здоровяк Венадца помог другу подняться. У него из разбитой щеки сочилась кровь. Барбьери тронул приятеля за плечи. Хватит, Вито, брось этих идиотов. Но нет, пускай скажут, где покойник. «Между прочим, здесь мы еще не искали. Пошли, Никола, перетряхнем эту лачугу сверху донизу. У меня горло пересохло. Начнем с погреба!» Генадца и Бонаки в ужасе смотрели друг на друга. Это была катастрофа, и они не знали, каким образом выбраться из этой западни. Трактир вошел Джанни уложив аврору спать на матрасе в детской комнате он решил немного прогуляться перед сном когда он увидел свет в доме бунаки ему ужасно захотелось поболтать с ним обнаружив присутствие полицейских он собирался ретироваться но барвере заметил его и закричал смотри ка наш улюбленный, ты меня боишься нет «Однако ты промолчал, застав свою крошку со мной!» Кровь застучала в висках у Джанни. Барбьери не унимался. «А она, примиленькая, ничего не скажешь, и так нежно прижималась ко мне. Пожалуй, я возьму ее с собой, Фоджу!» Кулак Джанни мелькнул так быстро, что Барбьери не успел уклониться от удара. Он вскрикнул от боли и поднес руки к лицу. Сквозь пальцы текла кровь. Питцы медлил не в силах поверить в реальность происходящего. Затем он бросился на юношу, но путь ему преградил винатца. Поймав полицейского за руку, он развернул его к себе и со всей силы вмазал в подбородок. Питцы отлетел к стенке, ударился и сполз на пол без сознания. Тогда в атаку пошел Николо. Но расторопный Бунакки поставил ему подножку и Громила растянулся на полу. Трактирщик немедля угостил его солидным ударом по шее, надолго успокоив дрочуна. Венатца посмотрел на лежащих на полу полицейских, потом на своих друзей. Что будем делать? Они решили раздеть бесчувственных вояк и отнести их в кровать. В комнате они разбросали одежду и пустые бутылки, в надежде, что, проснувшись, они вообразят, что подрались между собой по пьяни. После этого друзья спустились вниз и занялись доном Лючана. В первый раз за долгое время ночь не нарушал грохот канонады, однако немногие спали в эту ночь в стромолетто. Аттелио ворочался в свои постели. Разбитая усталостью и пролитыми слезами Лаура, спала приоткрыв рот. Аттелио любил свою жену. Мысль о том, что он никогда ее больше не увидит, приводила его в отчаяние. Если бы он знал заранее, что Муссолини вернется, он ни за что на свете не отнял бы Мэрию у Виничью. Тогда ему казалось, что это неплохая проделка. Он был рад сбить спесь, — соображал и Марио. А теперь Марио станет опять мэром Страмалетта, а он от Тилю будет мыкаться по тюрьмам в Фодже, И, возможно, однажды утром его разбудят, чтобы отвезти на расстрел. А это должно быть очень больно. Он станет героем, О нем будут говорить после воскресной мессы в трактире у Бонаки, друзья будут восхищаться им. Но, честно говоря, он предоставил бы эту честь другим, а Тилио совсем не привлекала роль национального героя. Его соперник также не находил себе покоя. Отрывок из Библии, прочитанный Бьянкой, и другой, рассказанный наизусть бабушкой, звучали у него в ушах. Иуда, он повесился, потому что никто не хотел подать ему руки. Аврора ушла, Бьянка тоже уйдет. А бабушка? Марио видел себя одинокого в опустевшем доме, презираемого всей деревней. Но в отличие от Капилляру, Винничью искал спасение в жестокости. Он ответит на презрение силой. Утро, он вступит в права мэра, созовёт муниципальный совет и начнёт принимать решения. Карабинеру волей-неволей придётся их выполнять, а если понадобится, то и под надзором полиции Фоджи. Погрузившись в молитвы, дон Фауста не замечал позднего часа. Он молился за своих прихожан. Он так давно заботится об их душевном покое. Он знает, что они неплохие люди. Конечно, было и убийство Дона Лючана, но он надеялся, что Бог не станет обращать большое внимание на эту недостойную, сожаление смерть, в то время как в мире каждый день умирают тысячи невинных. Что за проклятое время? Время огня и крови! Лежа с открытыми глазами, Пеппа размышлял, как проще убить пиццы, олицетворяющего всё, что он ненавидел. Ещё он с волнением вспоминал слова Изабеллы. Если то мазу слышит их с небес, то, наверное, кусает локти с досады. В признании нежных чувств Изабеллы он видел дополнительную причину убить пиццы. Ему хотелось чтобы она гордилась им и поняла, что даже в девяносто лет он остался таким же щепетильным в вопросах чести. В последние годы Изабелла почти перестала спать, но она все равно ложилась в постель, позволяя уставшему телу восстановить утраченные за день силы. Во время этих долгих ночных бдений она вспоминала прошедшую жизнь. Правда, это удавалось ей все хуже и хуже. Но в этой серой тьме ярко сверкало воспоминание о том ужасном дне, когда Арнальдо вернулся в страмалетто в красивой красной рубашке и узнала о ее браке с томазовой ничью. Это воспоминание сжимало ей сердце. Милый Арнальдо, он всегда был очень ревнив. «О, куда они могли спрятать труп Дона Лючану?» Вергилий исследовал все места возможного укрытия неугомонного мертвеца, мечтая о месте Покинув свое холостяцкое жилище, Джузеппе Горджуло направился к какому-то дому и, тихо проскользнув в дверь, провел там ночь. В то время как маленький Мирок бился в сетях своих маленьких личных проблем, история уже начала свой ход, но никто в Страмолетто не знал об этом. Непривычная тишина разбудила Данте Бутафочи. Сквозь закрытые ставни пробивался ослепительный солнечный свет. Разглядывая стены комнаты, где он провел ночь, Комиссар думал о своем детстве, когда он приезжал в гости к тетушке Анне в Амальфе. У него навернулись на глаза слезы при воспоминании о том, как радовалась Леонтина, приезжая в Амальфе. «Милая Леонтина! Она так похожа на эту учительницу, по крайней мере, объемом». Данте нашел Филичану в кухне за приготовлением напитка – призванного заменить давно исчезнувший кофе. С добрым утром, сеньор комиссар. Хорошо ли спалось? Чудесно, благодарю вас. Надо благодарить не меня, а артиллерию, которая уважила ваш сон. Отправляетесь на розыске бродящих останков криппа? Да, но не торопясь и с надеждой на неудачу. Они рассмеялись, как старые друзья. «Дабы не пробудить подозрений Пиццы и Барбери, мы останемся здесь на весь день и уедем вечером. Если вы и сеньора Каралла расскажете вашим друзьям о моих намерениях, может, они вернут колеса?» «Но, Капилляра, вы увезете его в Фуджу? Нет. «Не хочу оставлять о себе плохую память». Феличиана посмотрела долгим взглядом на Бутафочи и поцеловала его, как мать блудного сына. «Вы храбрый человек, сеньор Бутафочи!» Он признался. «Я был им. Вы и Трамалетта напомнили мне об этом». Комиссар вдыхал полной грудью свежий утренний воздух. Он, не торопясь, шел вдоль маленьких садов, покосившихся сараев, чудом сохранившихся лачуг. Декабрьское солнце освещало нежным ореолом эту нищету. Бутафочий резко остановился, заметив мужские башмаки, выглядывающие из-за небольшой каменной постройки. Неужели случай предоставлял комиссару, несмотря на его решение, возможность все же познакомиться с таинственным сеньором Криппа, который так любит играть в прятки с полицейскими? Данте хотел пройти мимо, чтобы не становиться соучастником заговора, но любопытство взяло верх над благоразумием. Его распирало желание увидеть лицо мертвеца, чье исчезновение взваламутило все страмалетто. Он на цыпочках обогнул забор и наткнулся на Этторе де Беллиса. Булочник спал, лежа около своей печи, скрестив руки на животе. Комиссар подавил смех и бесшумно удалился. Бонаки подметал крыльцо, когда комиссар окликнул его. «Мои люди, еще здесь?» Трактирщика передёрнуло. «Они, должно быть, спят, сеньор комиссар. Я их не слышал». Полицейский подошёл ближе. «Вот лентяй. А что у вас со щекой? Вчера вечером вы подрались? Скорее меня побили. Пиццы-барбьери. Почему? Входите, сеньор комиссар, я вам всё объясню». Внутри бонаки попросил Данте присесть. «Ваши помощники вчера налезались как свиньи, поспорили между собой и в итоге подрались. Я пытался их разнять и получил удар в лицо. Потом они снова помирились и ушли к себе в комнату, забрав бутылки с собой. Они были в таком состоянии, что, я думаю, не скоро теперь придут в себя». «Обормоты! Я их заставлю подняться! Ведите меня к ним!» Комиссара затошнило при виде разгрома, царившего в комнате. Одежда валялась на полу, многочисленные пустые бутылки подтверждали слова трактирщика. Комиссар подошел к кровати, на которой спали в обнимку перепачканные кровью драчуны. «Если бы у Данте был хлыст...» Он с превеликим удовольствием отхлестал бы их. «Встать!» Полицейские с трудом очнулись от сна, вызванного опьянением и двойным нокаутом, и приоткрыли мутные глазки. Они, видимо, пытались определить, где они находятся. «Вставайте, подонки, грязные пьяницы!» Бунаки деликатно вышел за дверь, Полицейские напрасно старались понять, почему в их комнате находится комиссар и почему у барбери все лицо в крови. Они выбрались из кровати и, покачиваясь, вытянулись перед бутафочей, стоя в одних трусах. «Вам недостаточно просто напиться до потери сознания. Вам приспичило еще подраться между собой, как будто вы дикие звери». Какой пример вы подаете крестьянам? Я отправлю рапорт о вашем поведении. Быстро умывайтесь, одевайтесь и марш за колесами. Мы должны сегодня уехать в Фоджо. А я пойду прогуляюсь, чтобы хоть немного забыть о вашем существовании. Когда шеф ушел, Барбьери и пиццы сели на кровать. Мы действительно подрались, Вито. «У меня болит челюсть, а у тебя нос распух». «Но из-за чего мы подрались? Откуда я знаю?» «Забавно. Мне кажется, я с кем-то поспорил. Но убей меня, Бог, если я помню с кем». Пицци указал на бутылке. «И вряд ли вспомнишь. Видать, неплохо мы провели время». Карабинер проснулся довольно поздно. И постарался как можно незаметнее уйти из дома, где ночевал. Чья-то рука закрыла за ним окно, выходящее в сад. Но Пепе, следивший за неприятельскими войсками, заметил друга и спрятался, чтобы тот его не увидел. Завтрак в семье Капилляро проходил в гробовом молчании. А Тилио угрюмо думал о том, что он без сомнения проводит последние часы на свободе. Опухшая от слёз Лаура пыталась представить, что станет с ее домом без мужа. джанни не беспокоясь о последствиях своей драки с а озабоченно спрашивал себя, не увезут ли и его вместе с отцом. Аврора же страдала от того что ее Джан, не занятый своими мыслями, не смотрит в ее сторону. Мика и Сальваторе, чувствуя, что не следует сейчас обращать на себя внимание, хранили осторожное молчание. И все же мальчуган не мог отказаться от надежды получить обещанные две лиры и исправить вчерашнюю ошибку, за которую он получил пощечину. «Мама, что тебе, Сальваторе?» «Я подарю мой старый волчок Карло Бергасси. Он теперь будет моим лучшим другом, правда?» А Тилио подскочил. «Негодник ты этакий! Хочешь дружить с Карло Бергасси, отец которого собирается убить твоего отца? Ты его стоишь, выродок!» И Капилляра подтвердил свои слова хорошей затрещиной. Сальваторе был уничтожен. Больше он ничего не понимал в этой жизни. Он пребывал в полной растерянности и даже забыл заплакать. Джузеппе спешил в мэрию, где накануне он назначил встречу с барбиери и пицци. Он нашел их в комнате Марио Виничо, который вновь красовался в шарфе мэра. При появлении карабинера Барбьери вскользь заметил, что с трамолета, по всей видимости, карабинеры не являются ранними пташками. Веничо призвал к тишине. «Не время спорить. Мы должны быть вместе, потому что вся деревня объединилась против нас». Пит цифркнул. «Если бы комиссар был немного поэнергичней, мы бы живо навели здесь порядок, верно, Барбьери?» Еще как! Марио решил не тратить слов попусту. Кстати, где комиссар? Он пошел погулять, ответил Барбьери. Гулять? А как же наши дела? Полицейский смутился. Он почесал голову, прежде чем согласиться. «Э, признаюсь, я его тоже не понимаю. Не будем его ждать. Я попросил Вергилия, Бергаси и Винаца прийти ко мне сюда. Мы сами обыщем все дома, чердаки и подвалы. И я могу поспорить, что очень скоро мы отыщем и колеса, и дона Лючана. Начнем со школы, а оттуда двинем по направлению к дому вдовы Криппа. Привет, Бруно! Что тебе надо? Я занят. А где твой муженек? «Он и послал меня к тебе, Марио». «Зачем?» «Сказать, что болен и что не надо на него рассчитывать, по крайней мере, сегодня утром». «В самом деле? И чем же он болен?» «У него лихорадка». «Какая именно лихорадка?» «Ну, просто лихорадка». «Скажи ему, что он дорого заплатит за то, что смеется надо мной в такой момент». «Но он не смеется над тобой. Он не болен. Он меня предал. Он перешел на сторону противника. И, по правде говоря, меня это не слишком удивляет. Я никогда не доверял твоему Витторию, потому что нет на свете большего лицемера, чем он». Бруна думала почти то же самое о своем муже, но она не смогла стерпеть оскорбления от постороннего человека. «Во всяком случае, он никогда не станет таким лицемером, как ты!» «Вы оба приползете на коленях просить у меня прощения!» «Я на коленях перед тобой? Да ты бредишь, Марио!» «Именно на коленях! Я тебе еще кое-что скажу!» «Не удивлюсь, если труп Дональючана окажется именно у вас!» Она на мгновение остановилась, не зная, что сказать. До того абсурдным ей казалось это обвинение. «Какого черта? Что я буду делать с этим проклятым покойником? Но если уж ты заговорил в таком тоне, Марио, я скажу, что я почти уверена в том, что это ты его убил». «Я убил моего лучшего друга, единственного фашиста во всей округе!» «Ты говоришь о фашизме, но почему-то молчишь о деньгах, которые ты ему задолжал, а?» Нанеся этот удар, она развернулась и пошла прочь. Полицейские заинтересованно разглядывали Веничью. Он заметил это. «Вы же не станете верить этой ненормальной!» Они не ответили, но их молчание красноречиво показало, что слова Бруны не остались без внимания. Питц радостно предположил. «Может, мы с самого начала ошибались, думая, что Дона Лючана прикончили из-за политики?» Барбиери в глубоком раздумье почесал подбородок. «Надо рассмотреть эту гипотезу». «Мы зря не подумали об этом раньше, да, пиццы?» «Конечно», — Марио показалось, что он попал в западню. Он закричал, «Ах, вот вы как! Ну, хорошо! Я сам его найду, вашего мертвеца!» Величественным жестом он пригласил их следовать за собой. Можно было подумать, сам великий принц Конде на смотре испанской артиллерии Однако появление Альбы винатца охладило порыв Веничью. «Альба, где Бенито? Мы его ждем уже целых полчаса. Он не может прийти. Он тоже. Спорим, он тоже заболел?» «Нет, он не болен. Тогда что с ним? Он занят». «За», не находя подходящих слов, Веничью не мог больше сдерживаться и его гнев вылился в безграничное отчаяние. «Все, все струсили! Даже Вергилий не пришел!» Вергилий искал Дона Лючана. В плену навязчивой идеи он не вспомнил о собрании в мэрии, хотя придавал ему большое значение. Его ругали, оскорбляли, угрожали ему – Но ничто не могло сбить его с пути. Он прокрадывался в сараи и конюшни, заглядывал под навесы, копался в кучах мусора. Если разгневанный хозяин заставал его за этим занятием, ему приходилось спасаться бегством. Осматривая печь булочника, Вергилий не услыхал шагов хозяина, пока тот не схватил его. «Чего ты здесь ищешь? Отвечай!» Отпусти меня. Сначала ответь, или я сверну тебе шею. Я ищу Дона Лючана. В моей печи? А почему бы и нет? Ты в своем уме воображаешь, что я решил поджарить Дона Лючана? Пускай дьявол этим занимается. Это его обязанность. Это ты его отправил в ад? Насколько я понимаю, ты обвиняешь меня в убийстве. Именно так. Я никого не убил в своей жизни, Вергилий, по крайней мере до этой минуты, но, кажется, ты будешь первым. дебил Лис сжал пальцы нашей сапожника и, наверное, задушил бы его, если бы проходящий мимо Дон Фауста не пришел бедняге на помощь. Он заставил Дебель отпустить сапожника и удалиться домой. Затем Падре вернул Вергилия к жизни. Тот рассказал обо всем, что произошло. «Сандрино, ты ведь не злой человек. Ты знаешь, что если найдут труп сеньора Криппа, пострадают все жители Страмалетта?» «Мне плевать на это!» «Будь благоразумен, мы разберемся в этом убийстве без помощи полиции». «Нет!» «Почему?» «Потому что я ненавижу стромалетта!» Дон Фауста не обладал божественным терпением. «Если будешь продолжать в том же духе, я пожалею о том, что помешал Эдторе завершить свой замысел». «Я знал, что вы заодно с ними!» «Берегись, Вергилий, пока я не забыл о своей сутане. Иди к Марио, вы достойны друг друга». «Марио!» Одним прыжком сапожник вскочил на ноги. Он вспомнил о назначенной встрече. Во весь дух он бросился в мэрию, но там уже никого не было. Он заколебался, потом побежал к карабинеру надеясь, что Виничьё проводит там военный совет». Удивленный он приоткрыл дверь и увидел, что за столом сидит какой-то человек. С порога он не мог разглядеть, кто это. «Можно войти!» Незнакомец хранил молчание и даже не повернул головы. Вергилий сделал шаг вперед. «Вы не видели Марио Виничью?» Опять нет ответа. Он подошел еще ближе и, охваченный паникой, Застыл на месте. Прежде чем упасть в обморок, он успел задать себе вопрос, каким образом дон Лючана может сидеть на стуле карабинера.